Глава вторая. Леопард готовится к прыжку. В истории англо-французских отношений вторая половина XIII первая треть XIV веков стали новым этапом, переходным между периодом возникновения и закрепления комплекса противоречий и их разрешением в ходе Столетней войны, крупнейшего военно-политического конфликта в Западной Европе эпохи средневековья. Второй этап в истории англо-французских противоречий был отмечен существенными переменами в развитии международных отношений в регионе. Их наиболее общие черты уже были названы. Казалось, черты семейной драмы были полностью вытеснены крепнущим межгосударственным характером противостояния двух монархий в новой эпохе высокого средневековья. Однако, как показали события сравнительно недалёкого будущего, на пороге Столетней войны Давние родственные обиды проявились с прежней остротой и непримиримостью. А пока со второй половины XIII века в центре внимания соперников бесспорно оказались английские владения на юго-западе Франции. Английский король сохранял титул герцога Аквитанского, статус пэра Франции и вассала капетингов Это была, безусловно, большая победа централизаторской политики французской монархии. Юридическое положение английского короля во Франции стало теперь примерно таким же, как у крупнейших французских феодальных землевладельцев. Однако его фактические возможности были гораздо значительнее. Плантагенеты, безусловно, обладали несравнимо большей независимостью и материальными ресурсами. Это превращало их владение на континенте в наиболее важную опору сепаратистских сил Франции. Поэтому ликвидация английской власти на Юго-Западе оставалось непременным условием завершения централизации во французском королевстве. Для Англии же сохранение этого последнего фрагмента Анжуйской империи первых плантагенетов было важно сразу в нескольких отношениях. Это был вопрос политического престижа английской монархии, которая, несмотря на большие территориальные потери на континенте, все же не превратилась пока в островное государство. По мере укрепления товарно-денежных отношений и усиления значения торговых связей возрастало экономическое значение юго-западных земель. Расположение последнего английского владения среди французских областей и на границе с Пиренейским полуостровом придавало ему важное военно-стратегическое значение. Причудливое переплетение обстоятельств и событий прошедших 100 лет сделали именно обломок приданного Алеонора Аквитанской последним владением платогенетов на континенте. Любое возможное движение к возрождению обширных английских земель за Ла-Маншем неизбежно должно было опираться на английскую Гасконь, родину таких знаменитых плантагенетов, как королева Алеонора и ее венценосный сын Ричард I Львиное Сердце. А новые времена и новые реалии середины XIII века лишь усилили интерес к этой области, присоединив к славе края трубадуров многие вполне материальные соображения. Объективная ценность этого английского владения на континенте увеличивалась благодаря его выгодному для морской торговли географическому положению, наличию прекрасных водных артерий, высокоразвитому сельскому хозяйству и ремеслу, богатым городам. Немалое значение имели также наличие крупных торговых и военных портов – Бордо, Байона, Дакс и стратегически важное соседство со странами Пиренейского полуострова. Все это... превращала вопрос о принадлежности Аквитании в ключевую проблему англо-французских противоречий. В исторической литературе ее обычно называют «гасконской проблемой». Конфликтный характер вопроса об английской власти на Юго-Западе был заложен в условиях Парижского мира. Уже через несколько месяцев после подписания договора, в январе 1260 года, Людовик IX именовал Генриха III в официальных документах своим «вассалом». без каких-либо оговорок относительно, так сказать, частичного характера вассального статуса правителя одного из крупнейших государств, которое менее столетия назад претендовало на лидирующую роль в Европе. Английский король Генрих III находился в начале 60-х годов в крайне сложном положении. многолетнее внутренние недовольство его политикой, неудачами на международной арене и тесно связанными с этим финансовыми вымогательствами вылились в политический кризис. который по масштабам превзошел события конца правления Иоанна Безземельного и вступления Генриха III на престол. Выступления, возглавленные крупными феодалами политической оппозиции и разгоревшаяся затем Гражданская война 1263-1265 годов в Англии, сделали английского короля в первые годы после подписания Парижского мира не просто вассалом Людовика IX, но вассалом по необходимости покорным. Перед лицом надвигавшейся гражданской войны Генрих III не только панически умолял французского короля о сохранении с таким трудом достигнутого мира, но и рассчитывал на его поддержку. Военную помощь обещал английскому королю после некоторых колебаний его брат Ричард Курнуолский, германский император. По-видимому, Генрих III ожидал от французского короля прежде всего политической поддержки. Особый международный авторитет Людовика IX был настолько признанным фактом. что английский король был вынужден прибегнуть к нему. В течение 1261-1262 годов Генрих III неоднократно обращался к своему давнему политическому сопернику в письмах, а затем прибыл в Париж для личной беседы. Во время встречи в Париже английский король демонстрировал свою преданность Людовику IX, определенно стремясь подготовить его благоприятную позицию во внутреннем конфликте в Англии. Третьейский суд Людовика IX, Амьянская Миза 1264 года, действительно оказал Генриху III реальную политическую помощь, признав неправоту его мятежных подданных. Лояльность французской монархии в отношении внутриполитического кризиса в Англии не означала, однако, реального смягчения англо-французских противоречий. Их основной болевой точкой была английская Гасконь. Здесь политика Франции носила явно антианглийский характер. Выполнение условий Парижского мира встречало прямое сопротивление крупных землевладельцев, церкви и гаражам. Представители различных социальных слоев из лимузена, перегоры и керси не торопились принести присягу своему новому сюзерену – королю Англии. Они стремились прежде всего извлечь из факта перемены власти максимальную пользу для себя, требуя новых прав и привилегий. Это было следствием давнего глубоко укоренившегося сепаратизма, который опирался на историческую, этническую и культурную самобытность французского Юго-Запада. Во второй половине XIII века политика французской короны способствовала резкому обострению этих тенденций. Произвольное решение о передаче под английскую власть новых областей с крупными городскими центрами Лимош, Перегео и Когор и установление сюзеренитета Франции в Гасконе должны были всколыхнуть и без того не угасавшие сепаратистские настроения. Действия Людовика IX активно способствовали их усилению. Уже в 1262 году он начал отдавать Генриху III распоряжение как любому из своих вассалов. Конечно же, при этом принималась во внимание критическая ситуация в Англии и невольная покорность нового вассала. В Парижском парламенте курии сеньора для английского короля как вассала с того же 1262 года охотно принимались жалобы на герцога Аквитанского, то есть английского короля, и представителей его администрации на юго-западе Франции. Архиепископ Бордосский принял участие во всеобщем и явно одобряемым авторитетным французским королем нажиме на английского правителя Гасконни. Он направил жалобу на наместника короля Англии принца Эдуарда непосредственно римскому папе. Удержать в условиях гражданской войны в Англии такую трудноуправляемую область, как Гасконь, казалось почти невозможным. Однако объективно в пользу английского короля действовал тот высокий дух независимости, который был присущ населению юго-запада Франции. Те слои общества, от которых в этот критический момент существенно зависела судьба английской Гасконни, бароны, духовенство, городская верхушка, еще менее желали оказаться под властью французской короны. Успехи централизации во Франции недвусмысленно показывали, что дух независимости юго-западных областей едва ли может сохраниться в случае включения в состав доминиальных владений, невиданно усилившихся за последние полстолетия капетингов В результате английская госконь при всех сложностях управления ею удержалась в течение трудных для английской монархии 60-х годов XIII века под ее властью. Возможно, этому способствовали также некоторые другие обстоятельства. Людовик IX, заняв в 1264 году позицию объективного судьи и миротворца, едва ли считал возможным какое-либо открытое проявление враждебности в отношении английской власти на Юго-Западе. Это могло подорвать его десятилетиями создававшийся международный авторитет и разрушить политическую концепцию укрепления международных позиций Франции в Европе без войны. Кроме того, внимание Людовика IX в течение 60-х годов было отвлечено сицилийским делом. Начиная с 1261 года, папа вел переговоры с Францией о передаче короны Сицилии Карлу Анжуйскому, брату Людовика IX. В течение следующих 7 лет Претендент воевал за сицилийский трон в Германии и Италии на деньги французской монархии и при помощи ее войск. Сам же король Франции, сохраняя верность своей традиционной политике, остался в стороне. Он продолжал расширять династические связи со странами Пиренейского полуострова. Наварры правил его зять, а дочь после долгих переговоров была выдана за кастильского инфанта Фердинанда. Во время восьмого крестового похода Людовик IX умер. Его преемником на французском престоле стал Филипп III с 1270 по 1285 год. В 70-х годах XIII века внутреннее положение в Англии полностью стабилизировалось. Годы долгого правления Эдуарда I с 1272 по 1307 год стали временем заметных достижений королевской власти в Англии которая после преодоления болезненных политических кризисов максимально использовала преимущества относительно централизованного государственного аппарата и возможности опоры на авторитет сословного представительства. Эдуард I уделял огромное внимание английскому владению на континенте. Важно отметить, что при нем Англия начала осуществлять целенаправленные меры по обеспечению максимальной финансово экономической эксплуатации этой области. К концу столетия английская корона получала из Гаскони до 50 тысяч фунтов стерлингов ежегодного дохода – сумму, близкую к общим среднегодовым поступлениям в казну Англии. Средства, поступавшие из Гаскони, складывались из доходов от обширных доминиальных владений английского короля, многочисленных пошлин, доходов от продажи должностей и откупов. Особую ценность представляли пошлины на вино – поскольку виноградарство, виноделие и виноторговля были основным занятием населения этого края. Английский король, бдительно следивший за максимальным использованием каждого источника дохода в Гасконе, добился двойной выгоды от виноторговли. Гасконские вина дважды облагались пошлинами в пользу королевской казны при вывозе вин из Бордо и при ввозе их в Англию. Это давало около 12 тысяч фунтов стерлингов ежегодно. Таким образом, английская корона обрела ценную экономическую опору, очень важную для укрепления позиций центральной власти. Поскольку области на юго-западе Франции считались частью домена английского короля, поступления от них полностью принадлежали короне. При этом Гасконь не была объектом завоевания, и поэтому не требовало средств на колонизацию и подавление сопротивления местного населения, как, например, Ирландия или Уэльс. Напротив, прочные традиции фактически независимого развития в сочетании с заинтересованностью в английском рынке обеспечили по меньшей мере лояльные позиции баронов, рыцарей и горожан этой области по отношению к английской власти. Отсутствие завоевания сделало ненужным появление в Гасконе завоевателей из Англии. В результате Госконские доходы практически полностью доставались королю. Лишь незначительная их часть уходила на содержание английского административного аппарата. Однако и в этом отношении английская Госконь представляла собой приятное исключение. К моменту перехода под власть Плантагенетов она была областью с высоким уровнем экономического развития, нисколько не отстававшей от Англии. Поэтому англичанам в Госконе не приходилось ломать существующие общественные отношения. Доходы короны обеспечивались самой феодальной структурой области. Английский административный аппарат лишь направлял и контролировал их четкое и полное поступление в королевскую казну. Именно это было стержнем деятельности всех звеньев английской администрации в Гасконе, что свидетельствует об общем потребительском отношении короны к этой области. Отстаивая свои права на юго-западные французские земли, Английская корона боролась не только за стратегический плацдарм на континенте и свой международный авторитет, но и за ценнейший источник доходов. Наличие этого богатого доминиального владения давало королевской власти очень важную в тех исторических условиях возможность располагать определенными свободными средствами и помогало обеспечить относительную самостоятельность в решении сложных внутриполитических задач. В то же время и французские короли нуждались в пополнении своей казны не меньше, чем английские. Они расценивали сохранение герцогства Аквитанского в руках случайно получивших его плантагенетов, как историческую несправедливость, которую следовало исправить любым путем. Поэтому с течением времени острота англо-французских противоречий на юго-западе Франции не снижалась. Напротив, растущие экономические потребности усиливали накал страстей. А сложные и не вполне соответствующие политической реальности второй половине XIII века условия парижского мира углубляли юридическую неразбериху. Она все более очевидно становилась питательной средой для конфликтов двух монархий и бесконечного лавирования населения английской Гасконии между ними.